Белой ночью Светлое, зеленоватое небо Холодным, прозрачным куполом Опрокинулось над землей За Волгой над широкими поемными лугами Горела бледная, полуночная заря Из-за кружева задремавших в ночной прохладе елей Виднелись и Волга, и впадавшие в нее молога На них ни волны, ни струйки Будто зеленое зеркало лежало внизу, и, как в зеркале, в воде отражался тот берег, а на нем темный городок, Малога. Кто знает, спала ли Малога в ту ночь или только затаилась, потушила огни и поглядывала на правый берег Волги, где на прибрежных песках дымили костры татар и тверичей. Сегодня вечером не открыли Малакжане ворот перед князем Михайлой и он вместе с Сарыхожей заночевал на берегу. Что замыслил князь Михайло? Может, поутру татары и тверичи пойдут на приступ? Пожалуй, сил справиться с мологой у них хватит. Но до утра было еще далеко, когда волжскую тишь прорезал крик стражи. «Стой! Кого несет нелегкая? Стой!» Явственно донесся громкий отклик. Едет посол великого князя Владимирского Дмитрий Иванович Захаритуч со товарищи к послу Царёву Мурзе Сырхоже. На пушке показался Семён Мелик, шлем он снял, ехал с доверием, простоволосый. Не глядя на это Тверской воин кинул аркан. Но то ли Тверич не научился ещё у татар кидать аркан, то ли Семён был на страже, только петли аркана В воздухе встретилось с мечом, и рассечённая надвое упал на землю. Меч умелика Фомкиной работы, Булат. Встаня, поднялся переполох, сбегались воины, смотрели, как спокойно по трое в ряд ехали прямо к юрте посла москвичи. Важно приосанись сидел на седле Захар Тючев. Перед ним Игнат Кремень вёз небольшой стяг. Красное поле, белый конь были памятны Михаилу Александровичу. Князь стоял у юрты Сарыхожи, заспанный, взлохмаченный, а Сарыхожа, видимо, еще и не ложился. Бессонница мучила старого Мурзу. И поговорить, поиздеваться над послами мятежника, он был даже рад. Зато князь встревоженно бормотал. «Гони его, Мурза! Гони в шаю! Гони, говорю тебе!» Серый хуже надоело, посула скалился, плетей захотел. Посла великого хана вздумал учить. Ты, князёк, в лоси ханском ханской милостью сидящий, ты заблудился в пустыне неведения и не видишь, что митри князь хочет прах боязни смыть влагой покорности. Поздно. Я возьму его дары, но он не уйдёт от расправы. В десяти шагах Тючев спешился, поклонился коснувшись пальцами холодного песка. Потом прямо без страха взглянул в глаза Сарыхожи, сказал «Великий князь Владимирский, Дмитрий Иванович, послал спросить о твоем здравии, царев посол Мурза-Сарыхожа!» Мурза про себя отметил, тверскому князю ни слова. Тючев между тем говорил, велел Дмитрий Иванович попенять тебя, звал он тебя посол в Москву. Дары припас, а ты не поехал. Что ж, на то твоя посольская воля. А дары прими, по что им зря в московских кладовых лежать. Не успел Мурза и глазом моргнуть, как москвичи разослали пестрый ковер. На нем вером легли пять сороковичков соболей, а посередине оказался дубовый бочонок и деревянный ковш, украшенный тонкой резьбой. Мурза метнул взглядом на дары, заворчал, «Закон Магомеда запрещает правоверным пить вино, и князю московскому-то неведомо!» Тючев не ждал перевода, ловким ударом выбил затычку, только чуть оглянулся на своих. Точас семён Мелик поднял бочонок, наполнил ковш с краями. Захар протянул его мурзе, сказал по-татарски, «Мед столетний, Магомед о нем и не ведал, а ты отведай!» и душа твоя возрадуется!» Сарыхожа медленно, нерешительно протянул руку к ковшу. Но тут ему в локоть вцепился Михаил Александрович. «Остановись, погибнешь! Отрава в меде московском!» Тютчев в ответ сказал, как отрубил. «Брехня!» И не спеша выпил весь ковш, проведя рукой по усам, крякнул с таким смаком, что Сарыхожу приняло, наливай мелики без переводчика понял нацедил ковш мурза выпил облизнулся а в руках у утючего была уже полная чара захар с поклоном поднес ее мурзе сарыхожа -э все еще хмуро взял чару хотел выплеснуть мёд под ноги но тут михаил александрович советом сунулся не пей назло князю Сарыхожа выпил чару. В голове начало шуметь, но обещанное веселье куда-то запропастилось. Мурза одинаково мрачно поглядывал и на московского посла, и на тверского князя. Чара, конечно, получше, чем деревянный ковш, но все равно дар не ахти какой, серебришка с цветной эмалью. Рука привычно тянулась к плете, Хотелось кого-то огреть без пощады, чтобы взвыл собакой. Кого? Князя, чтоб не бормотал на ухо. Или посла? пусть не думает, что Мурза сырыхожа забыл, как его ханского посла во Владимир не пустили. Мурза поднял плеть и... Наотмашь хватил татарина-переводчика. Тот взвыл. Мурза захохотал, затряся всем телом глядя, как переводчик на карачках уползает за юрту. А Тючев, времени не теряя, поднес вторую чару, лучше первой, из массивного серебра с чернью, с врезанными в серебро золотыми нитями хитрого узора. Мурза не стал задумываться, давясь смехом, вылил в глотку и эту чару. В глазах поплыло, шагнул вперед, а шарахнуло в сторону. Оттолкнулся от князь Михайлы и плюхнулся на песок. Повалился бы навзничь, но Захар услужливо поддержал. вкрадчиво принялся уговаривать. «Поедем в Москву, Мурза!» Сарыхожа хитро подмигнул одним глазом. Забормотал свое. «Хочу из золотой чары мед пить!» «Поедем в Москву, там и золотую чару получишь!» «Не поеду!» михаил Александрович... Начал потихоньку отталкивать Захара от Мурзы. — Что, взял? Зря послу мёд спаивал. Уже на Москву. Мы вместе с послом пожалуем. Тогда я тебе всё припомню. Дай срок. Мурза с явным интересом ждал, когда же князь Михайло с посланцем московским сцепятся. Но Тютчев спокойно отступил на шаг. Сказал с достоинством. — Милости просим на Москву, княже. Для бодливых лбов. «Кремлевские стены, ой, как хороши!» И, не обращая внимания на крики и угрозы князь Михайлы, обратился к сырыхожа. «А ты, посол, не хочешь ехать к нам, не надо? Была бы честь предложена, не волить грех. Пей во здравия медок из бочонка, от тверские меды пить остерегись. Как бы со злости, что от Владимира ему оглобли поворотили, тверской князь тебя не отравил!» Огрел Захар Мурзу словами. И давай гвоздить дальше. На великом княжении ему не бывать. Ты ему не помог и впредь не поможешь. Он гляди на тебя злится. Так ты берегись. Не слушай, посол наговора! Завопил князь. Не слушай! Тючев в ответ с чуть заметной издевкой. На себя пеняй, княже. Об отраве у нас и в мыслях не было. А ты проговорился. Посол крутил шеи. Смотрел то на князя, то на Захара. Наконец, бормоча проклятие, полез за пазуху. Вынул круглый пенал черного лака с золотыми китайскими драконами. Ткнул его в руки князю. «Держи ярлык, Мамаев! Промышляй, великое княжение, как сам знаешь! А я в Москву! А то и вправду отравишь!» И пьяно заорал своим. «Эй, свертовый табор!» Этой же ночью На прибрежном камне Странно съежившись Всем своим огромным телом Понуро сидел Фома Он смотрел и не видел Как наступает рассвет Не слышал, как начинают подавать Голоса птицы И только когда сверху донеслось Позвякивание металла о камень Фома поднимал голову В бессильном гневе сжимал кулаки Там, наверху Некишка мечом рыл могилу. Вновь и вновь вспоминал Фома, как мучился, как трудно умирал человек, заеденный муравьями. Отомстить! Как нельзя зарубить поганого мурзу! Бед для Руси не берёшься. Душно! Фома пошёл наверх, взглянул на тело, покрытое кафтаном, на Никишку, копавшегося в могиле. Подошёл к вековой сосне что стояло у самой ямы вытащил за сапожный нож начал вырезать старинный осьмиконечный крест нет не то не того душа требует фома сорвался с места кинулся в лес никишка удивленно взглянул ему вслед прошло еще немного времени парень опять высунулся из ямы встревоженно принюхивался из леса тянуло дымом Наконец, на берег вышел Фома, постоял молча. Вдруг, что было силы, хватил кулаком по стволу. — Ну вот, спалил я проклятый муравейник, спалил людоедов дотла. А что? Мураши чай не виноваты. Мурзу сюда, князю бы Михайлу. Черный бор Бедовое местечко Старый колодец на Ордынке. Здесь под Ветлой утром соберут с хозяйки и пошли языками чесать. Плещется вода, плещется смех, но сейчас у колодца тихо. Собравшись в тесную кучку, пугливо озираясь, женщины перешептывались между собой. Всяких царевых послов видали на Москве, но такого не видывали. Мужики говорили, под Мологой Захартючев, Мурзе меду принес. Так он гневался, пить не хотел, а ныне что творит? С цепи сорвался царев посол, с утра пьян. Мурза в Кремле, а простые ордынцы у себя на подворье гуляют. Бабам лучше не показываться, то вы, гляди, в лапы им угодишь. Тоже накормить, напоить, ублажить их надобно. У князя и хорчей подарков хватит. А не хватит, с нас возьмет. Ух бабы, возьмет, чует сердце. Внезапный крик «Бабы! Мурза!» И будто не было никого у колодца. Только одно липовое ведерко катилось с пригорка, морая мокрые бока в дорожной пыли. Летевший полным скоком вдоль ордынки сырыхожа остановил лошадь, крикнул по-своему. Точно же, ему подали копье. Когда брал Мурза древко, на солнце сверкнули самоцветы, на каждом пальце по одному. По два перстня. Попятив лошадь, Мурза свистнул. Лошадь прижала уши, рванулась вперед. Сарыхожа с налету пробил копьем дно ведерка, Пригвоздил его к земле и ускакал довольный, Слыша позади громкий шепот слуг, Хваливших меткий удар. Но не слышал посол русских слов, посланных вслед. «Богатырь с копьем на бабье ведро напал!» «Испортил ведерку собачий сын!» Еще глядели в щелку тына, испуганные женские глаза. Еще не решалась хозяйка выйти, подобрать изуродованное ведерко. Когда к калитке подошел человек, властно постучал. Хозяйка робко подняла щеколду. Человек шагнул во двор. «Зови мужа!» Женщина торопливо пошла в избу, а человек тем временем вытащил из-за пазухи. Измятый свисток. Развернул, провел пальцем по бумаге. На крыльцо вышли хозяева. Чиркнув ногтем под строкой, человек спросил. — Ты Васькой Кривым прозываешься? Я государь. — Емщик! Емщик! Давал ты на тебя! Емщик попятился. — Чур меня! Аль ты песец с белины объелся! Взгляни в свою грамотку! Недоимки за мной нет! Все дани выплачены! Ты взгляни! Но писец уже свернул свиток, отвечал равнодушно зевком. «Тоже сказал, недоимки нет. Не я за недоимкой пришел. Великий князь, Дмитрий Иванович, приказал собрать черный бор, то есть со всех вас, черных людишек, поголовную дань взять». «Да за что? Очи есть, так гляди!» Писец кивнул в сторону улицы. Сквозь раскрытую калитку виднелась воткнутая в землю... «Татарское копье!» «Да нет у нас двух алтын!» «Все так говорят! Ты прислушайся!» С соседнего двора доносились всклипывания. По всей ордынке слышались крик, плач, ругань. Васька посмотрел на жену, на писца, вздохнув, пошел в избу. Песец присел на скамейку, вынул ножик и принялся обстрагивать палочку ямщик все не выходил. «Сходи, поторопи мужа!» — приказал хозяйке песец. Но тот вышел сам, протянул песцу деньги. Взглянув, песец нахмурился. «Тебе, кривой, что сказано? Два алтына! А ты алтын без векши даешь!» Примечание. Векша, белка. Здесь самая малая единица старой кунной системы денег. Алтын в то время был новым. Сравнительно с кунами и гривнами словом, Проишедшим от татарского Алты, 6 «Мало!» Голос Васьки кривого дрожал. «Батюшка, государь, помилуй! Нет у меня больше! Нет! Коли нет, продай чего! Вон купец едет! Эй, почтенный!» Купец подъехал, замотал повода столб, Вошел в калитку по-хозяйски, как себе на двор, Васька встретил его злым смехом. «Иди, купец, в избу! Выбирай в моих хоромах чего хочешь!» А купцу хоть бы что, привык. Отстранив Ваську, вошел в дом, острым взглядом окинул всю горницу, вышел во двор, спустился в подпледь. Криво ухмыляясь, Васька шел за ним следом. Купец, не проронив ни слова, вышел наружу, обратился к писцу. «О, что звал? Мужик Голкоксокол!» «Так-таки ничего! биты горшки до да тряпицы, до да старый ухват, до да драну уздечка, вот и все его богатство!» «А в долг? Дашь?» — спросил писец. «Почему не дать? Пиши кабальную запись. Салтына за лето, алтын росту!» Васька оттолкнул с крыльца торгового гостя. Захрипел. «Запись? Ушел я от Суздальского!» А ныне ты, писец, меня в купецкую петлю суёшь, не на того напал. Но писца Васька не пронял, ответил он Ваське с угрозой. Князь Дмитрий Иванович, приказал брать дань без пощады. Поработаешь, лето сил не жалеючи, вот денежки и скопишь, а вось бог милостив, и расплатишься с купцом. Так ведь он мне ещё чего насчитает. Не без того, ты сразу трел ты на припасай, на то и лихва. «Не бывать тому!» — закричал Васька и полез на писца с кулаками. «Ах ты, баскак!» писец легонько толкнул его, сказал без шума. негоже такие слова говорить, баска «Цари ордынские, баскаков на Русь посылали дань и брать! Баскак по-нашему давитель!» «Ты и есть давитель, ты!» «Помолчи, пока цел!» «Сказано, брать дань без пощады!» «Со всех берем!» И здесь, в Москве, и под другим княжеством. Ты Дмитрия Суздальского поминал. С него, Дмитрий Иванович, полторы тысячи рублев требует. Примечание. Рубль, разрубленная пополам гривна, появился в 13 веке. тоже же, значит, с христиан драть будут. Слыхать по полтине с деревни. А ты не упрямься. Спасибо, что еще так обошлось. Осел бы Михаила Тверской на великое княжение. Тогда бы с баскаками спознался, взвыл. Великая истома была б. Васька закрыл лицо за скорузлой ладонью. Молчал. Слышал он писца или нет? Кому о том знать? Стоял, дышал тяжело. Писец выждал, спросил. Но как, писать кабальную запись? Только ты мне за труды денежку давай. Васька силой швырнул на землю все свои медики. Град, крапивное семя! «Грабь!» Жена бросилась на колени, торопливо собирала монеты, испуганно взглядывая на песца. Протянула ему монету, сказала сквозь слезы, «Пиши нам, кабалу, пиши! А ты, Вась, не кручинься! Я в поденщице пойду, на гуродах работать! Потрудимся, а вось выплатим и долг и лихву! Ставь крест на грамотке, ставь, Васенька!» Васька трясущимися руками... Поставил крест. Ну, вот и ладно. Взяв выстроганную палочку, песет сделал на ней две зарубки и, расколов бирку вдоль, протянул одну половину Ваське. Держи кривой, не потеряй. Смотри, чтоб с тебя другой песет снова денег не спросил. Тоже и среди наших найдутся ловкачи. Прощай. Васька не ответил. Он так и остался стоять с зажатой в кулак половиной бирки. Примечание, такие расколотые бирки служили своеобразными квитанциями, сложив две половинки, можно было убедиться в их подлинности. Мешаясь с плачем и проклятиями, издалека с ордынского подворья летели над ордынкой, над горем и бедой русских людей, нестройные пьяные песни «Весело было ордынцам».